Глава 18. Два дня поднимались они по порогам. Единственную нетрудность, заботу для Джон Тома, представлял матч с новыми и новыми цветастыми подробностями, излагавшую историю своего чудесного спасения от чудовищного хамелеона. Когда рогатое чудовище ростом раза в два... Превзошло Фоломейзеро, даже флор пригрозила, что побьет Краснобая. На четвертый день дикие места кончились, появились возделанные поля, дома под опрятными соломенными и шиферными крышами и с дымящимися трубами, мостки с привязанными к ним лодками. Фоломейзер глубже опустился в воду. Лишь уши его, глаза, да еще пассажиры возвышались над нею. Дракон дышал жабрами. Всякий на берегу подумал бы, что путешественники плывут на очень низкой лодке. На десятый день Клатогорб заметил слева невысокие холмы. Впереди вновь были пороги, хотя и не столь быстрые, как в русле прорезавшим скалы Дугакуры, близподземного Фейфюн-Мюнтера. — Товарищ дракон, ты можешь высадить нас в любом месте. Город уже недалеко. — Почему? — в голосе Фоломейзера слышалось разочарование. — Река глубока, течение не слишком быстрое. Он выдохнул клуб дыма. — Я вполне могу двигаться дальше. Да, но твое присутствие переполошит всех местных жителей. Понимаю, приувнувший дракон вздохнул. Значит, высадить вас на берег. А что мне делать потом? Джон Том красноречиво поглядел на Клотогорба, и чародей дал слово молодому человеку. Я переговорю с комиссарами здешней коммуны. Может быть, они согласятся принять тебя в нее? — Ты думаешь? — Вот уж не представлял, что настоящая коммуна и впрямь существует. Огненные глаза с надеждой обратились к Джон Тому. Это было бы чудесно. Я охотно бы выполнил для них какую-нибудь работу. — Совершив это путешествие, ты и так выполнил... — Больше, чем положено, товарищ Фоломейзер. — Клотогорб прав. — Тебе лучше ждать нас в реке. Сталкиваясь с неизвестным, даже самые образованные товарищи товарищей случаются, поступают необдуманно. Джон Том пригнулся пониже и, когда дракон повернул ухо, к нему прошептал. — Здесь повсюду контрреволюционеры. — Понимаю. Береги себя, товарищ Джон Том. Постараюсь. Дракон направился к берегу. Они спустились по спине к хвосту, передавая друг другу мешки с припасами. За холмы вела хорошо втоптанная дорожка, нечто среднее между широкой тропой и узкой дорогой. А Джон Том оглянулся. Остальные уже растянулись по тропе. Флор с энтузиазмом ожидала знакомства с неизвестным городом, и это возбуждение буквально светилось, как солнышко, выглянувшее из-за туч. Джон Том помахал дракону. — Всего хорошего, товарищ. Революция не за горами. — Не за горами, — прогрохотал в ответ дракон, отсулетовав столбом дыма и пламени. Жуткая голова исчезла под водой. Лишь пузыри, да разбегающиеся в стороны круги, отмечали место, где он только что находился. Потом исчезли и они. Несмотря на угрызение совести, длинные ноги быстро уносили Джон Тома, и вскоре он поравнялся со спутниками. Для дракона Фелемейзер — Был просто душкой. Он не заслужил подобного обмана. Впрочем, быть может, они оставили его более счастливым, чем прежде. — Ну и что он будет делать теперь? Кас приблизился к Джон Тому. — Сидеть здесь и дожидаться твоего возвращения? — Откуда мне знать? — Я не разбираюсь в логике драконов. Его политические убеждения несокрушимы, однако он, по-моему, скорее склонен к философствованию, чем к действиям. Наверное, Фоломейзеру здесь наскучит, и он отправится в более знакомые края вниз по течению. Молодой человек внимательно поглядел на кролика. — Почему ты спрашиваешь? — Ждешь неприятностей в Паластринду? Заранее не скажешь. Чем больше город, тем нахальнее ведут себя горожане. А мы несем им недобрые вести. Посмотрим. Через час ходьбы они поднялись на последний холм. Наконец перед ними оказался город, к которому друзья столько дней стремились. Вид был чудесный. Однако встреча с городом сулила им сомнительное удовольствие. Они пустились по склону вниз. «Едва ли этот город отличается от остальных», — кисло подумал Джон Том. А город окружала массивная каменная стена, украшенная замысловатыми огромными барельефами. Башни начинались от земли. В стене было устроено несколько ворот, однако... Путников оказалось немного. День был не базарный, пояснил Кас. Крестьяне не свозили в город припасы, не было видно и странствующих ремесленников и торговцев со своими фургонами. К югу от города намечалось кое-какое оживление. Тут огромная стена подходила почти к самой реке. К покосившимся мосткам было привязано с дюжину кораблей. Некоторые из них напоминали тот килевой шлюп, с которого удрал кас. Джон Том подумал, не этот ли самый корабль покачивается сейчас среди прочих на якоре внизу? Дополняли большой, но вполне способный флот баржи и рыбацкие шлюпки. Главные ворота на противоположной стороне города, на северо-западе. Они выходят в мечтравную степь. — А это что такое? — удивилась Флор. — Ты там тоже бывал? — Похоже, что ты путешествуешь повсюду. Кас откашлялся. — Увы, не привелось. — Признаюсь честно, далее прочих я не заходил. Говорят, это целый океан крови. Некоторые считают его бесконечным, заселенным злодеями-аборигенами и всякими опасными тварями. Но незачем обходить кругом весь город. Речные ворота ничуть с них уже других. Они спускались по извилистой тропинке, перешедшей теперь уже в настоящую дорогу. То и дело попадавшиеся местные жители с удивлением приглядывались к путешественникам. Мимо раскачиваясь, проезжали телеги и коляски, запряженные ящерицами. Иногда пролетали верховые, рысью или скач, на самых разнообразных скакунах. Проехала состоятельная семейка верхом на крупной ездовой змее. Клотогорб наслаждался. Вниз по склону идти было много легче, чем подниматься. Он поглядел вверх. Что-нибудь видно, бездельник? Спустившись пониже, мыш завопил с небес. Обычный воздушный патруль, парочка вооруженных малиновок, долька джито пролетала над нами. Конечно, с драконом они, видать, нас не могли. Идут, же повернули назад, чтобы... Доставить сообщение, пока никакого волнения не обнаружено. Клотогорб казался удовлетворенным. — Хорошо. У нас нет времени на переговоры. Конечно же, Паластринду слишком велик, чтобы обращать внимание на каждую группу странных гостей, пусть даже чуть более странную, чем прочие. — С воздуха, сэр! — Мы, скорее всего, не производим подобного впечатления, — указал Джон Том. — Вполне вероятно, мой мальчик. Не встретив никакого противодействия, они подошли к причалам, постояли, наблюдая за группками, по большей части плечистыми волками, ящерами и рысями, деловито ворочающими корзины и чуки. Экзотические товары и произведения ремесленников складывались на берегу, грузились в фуры для отправки в город. Запашок у причалов стоял еще тот, и отнюдь не экзотический. Даже река возле берега казалась темнее. Окрашивала ее не местная почва, как поначалу предположил Джон Том, а продукт, извергаемый канавами и трубами. Зловонный поток изрядно уменьшил известное очарование, которое он поначалу приписывал Паластринду. По Флор с разочарованием повела носом. — Надеюсь, в городе будет получше? — Едва ли. Нюхнув разок, Таллея забыла про вонь. — Говорят, чем больше город, тем грязнее повадки его обитателей. Кас легко ступал по грязным остовой, стараясь не запачкать огромные ботинки. Так получается из-за того, что жители чересчур много времени уделяют заработкам. Чистота обитает рядом с финансовой независимостью, а не с тяжелым трудом. Через канаву был переброшен узкий каменный мостик. На самой середине его флор, а зловония едва не лишилась сознания. А Джон Тому и Казу пришлось помочь ей перебраться на другую сторону. Оказавшись на берегу, она остановилась и судорожно втягивала в себя уже более чистый воздух. Дерьмо! Что за вонь? Когда мы окажемся в городе, она ослабеет. В голосе Клотогорба особых изменений не слышалось. Там мы будем подальше от основных сточных канав. Пок нырнул к ним поближе и протрещал предупреждение. — Мастер, из ворот выходят солдаты. Наверное, крылатый патруль проявил к нам на самом деле больше интереса. Клотогорб отмахнулся от мыши, словно от огромной мухи. — Великолепно, Пок! — Не стоит заранее беспокоиться, я с ними управлюсь. На встречу путешественникам двигался целый отряд, неплохо хоть и пестро вооруженный. А Джон Том прикинул, что солдат было двадцать или тридцать. Достав из-за плеча дубинку, он задумчиво облокотился о боевой посох. Руки остальных потянулись к рукояткам мечей. Матч деловито разглядывал лук. Отряд вел до зубов вооруженный бабер, крепко такая личность с зловещим огоньком в глазах. Заметив отряд, матросы и грузчики немедленно попрятались. Путешественников они заметили не сразу, но немедленно бросились от них, словно от чумы. Стучали сапоги и сандали топали босые ноги, владельцы их искали укромное местечко. От главного отряда с подчеркнутой непринужденностью отделился десяток солдат. Они торопливо промаршировали налево, чтобы отрезать новоприбывшим путь к отступлению. Не слишком-то многообещающая картина. Наблюдая за маневром, Джон Том покрепче взялся за дубинку. — Поспокойнее, друг. Невозмутимый Кас, шагнул вперед. — Я с этим управлюсь. — Они не осмелятся напасть на нас, — выпалил разъяренный Клотогорб. — Я член Совета Чародеев, и в этом качестве являюсь личностью священной и неприкосновенной. — Это, добрый сэр. «Должен знать не я, а они!» — Кас указал в сторону приближающегося воинства. Стены города казались уже грозными, а не прекрасными. Каменные башни бросали на путешественников коварные тени. С кораблей и прочих укрытий доносились голоса моряков и купцов. Наконец отряд развернулся, полумесяцем охватив пришельцев. Предводитель шагнул вперед, сдвинул на затылок шлем мохнатой, мускулистый лапой и с любопытством уставился на них. В дополнение к кольчуге, шлему, стальным пластинкам, защищающим самые уязвимые места, шоркий хвостово был прикрыт толстым железным диском, из которого торчали острые шипы, В ближнем бою это оружие наверняка производило сокрушительный эффект. — Ну, и сто мы имеем, — присюсюхнул он, — двух гигантов, задиристую с виду самку, — Талея сплюнула, — зулика-выдра, усастого индюка и позлого дзентельмена, происходящего из рептилий. Достопочтенный сэр Кас поклонился. Мы прибыли из Низови по делу, исключительно важному не только для Паластринду, но и для всего мира. Осень, интересно, а кого вы представляете? В основном себя самих и великого волшебника Клотогорба. Кролик махнул в сторону теряющего терпения чародея. Он располагает важные для существования города информации, с которой намеревается как можно скорее ознакомить городской совет. Бобер тем временем небрежно помахивал шипастой булавой, уродливой и самого злодейского вида, немало не заботясь о том, куда может она угодить. Все это превосходно. Только... Вы не зители этого графства и не здесь не Горозане, Во всяком случае, я могу так полагать, пока вы не предъявите мне удостоверение личности. Удостоверение личности? Каждый зевусий в графстве и городе Паластринду имеет удостоверение личности, поскольку Как мы уже говорили, мы не принадлежим к числу местных жителей. У нас их нет, проговорил возмущенный Джон Том. Но вы можете полусить их, сообщил Бобер. — У нас бывает много гостей, и у всех есть удостоверение личности с клугрой Пятиасю. Чтобы попасть в город, нужно... Обратиться за удостоверением личности и получить его. Он улыбнулся, блеснув огромными зубами. Я охотно обеспечу вас ими. А Джон Том чуть расслабился. Нам семь, и все с пясятью. Сутить, изволите, рослый человек раз вы наделены таким чувством юмора, все это обойдется вашему отряду всего лишь...» Бобер погрузился в безмолвные вычисления. «В семь сотен серебряных монет». семь сотен?» Клатогорб взорвался. «Вот это грабеж, наглый грабеж, я оскорблен. Я, великий и мудрый клатогорб, не испытывал подобной ярости сотню лет». Я полагаю, заявил сохраняющий спокойствие Кас, что наш предводитель не испытывает желания вносить подобную плату. Извести о нашем прибытии городское начальство, и я не сомневаюсь, что когда они узнают о причинах, они не станут ни сего слушать, перебил его Бобер, пока вы не заплатите. И если вы не заплатите, «Никто не станет интересоваться тем, что было нужно этим покойникам». Он вновь ухмыльнулся. Какая-то темно-бурая жидкость оставила пятна на огромных зубах его. На деле, конечно, за удостоверение личности взимается восемьдесят серебряных монет с носа. Только мне с моими солдатами тоже надо зарабатывать на жизнь. Солдату платят скудно. В рядах позади него послышался сердитый ропот. — Сомневаюсь, — заметил Бобер. Десять отошедших ранее солдат придвинулись ближе к путешественникам, перекрывая им дорогу. — Я совершенно не хочу чтобы вы просто перешли к другим воротам. Флор шепотом спросила Маджи. — Неужели все ваши города столь же гостеприимны? Мадж пожал плечами. — Где богатство, Любашка, там и порог. — Я че? Они тут в полостринду богатенькие. И он нервно поглядел в сторону солдат. Некоторые из них уже одержались за рукоятки мечей и дубинок, явно предвкушая близкую разминку. На вид все цвели здоровьем, сытостью, хотя и не отличались особенной чистотой. «Эй, ваше чародейство, а не лучше ли заплатить этим головорезам, что кровушку пустить, что воды попить? Еще чуток подождем?» И выбирать уже будет неищего. Я не стану платить. Клотогорб высокомерно поправил очки. К тому же, я не могу вспомнить это дурацкое заклинание насчет серебра. Ах, не будете платить? Бобер направился к Клотогорбу и остановился прямо напротив него. Ты, значит, великий волшебник, а? Посмотрим, какой из тебя серодей. И, крутанов головой, он хлопнул Клотогорба по клюву. С удивленным воплем волшебник уселся на землю. — Ах ты, наглый щенок! — он поискал очки, свалившиеся с носа, но уцелевшие. — Я тебе покажу, волшебника! Я тебя выпотрошу, я... — На изготовку? — скомандовал Бобер. В один миг многочисленные дубинки и копья обратились в сторону путешественников. Офицер кисло проговорил. — Довольно с меня, ваших глупостей! Я не знаю, кто вы, откуда явились и какую игру затеяли со мной, но бродяг здесь не привесяют. — Сейчас вас доставят в камеру. Побудете там, пока не найдутся денески. Справа каменная стена, сзади и спереди сталь. Однако к воде путь Джон Тому не преграждал никто. Сложив руки у рта, рупром, он отчаянно завопил ⁇ Фаламезар! ⁇ Сто! ⁇ Там еще. Кто-то есть? Осики бобра дернулись, и он обратился к стоячей воде. А где этот? В лодке? Это обойдется для вас сотню монет. Я устал от этого здорово. Платите немедленно или. И он многозначительно взмахнул головой. Последние слова заглушил неторопливый треск ветки причал не выдержал напора. Снизу, разбрасывая доски, поднялась огромная черная голова. Гигантские когти впились в битый камень. Раскаленные глаза обожгли толпу. Бобер с открытым ртом смотрел на влажные блестящие зубы, сомкнувшиеся прямо над ним. д д д д, -д, -д! Так и одолев всего слова, Он умудрился обогнать половину своего отряда на пути к воротам. Торговцы с купцами бросили дела у пристани, вдруг обнаружив стремление куда более сухим местам. На городских стенах поднялась паника. Торопливо собравшиеся воины сталкивались друг с другом, занимали оборонительные позиции. Оставшийся в одиночестве отряд путешественников приветственно поднял оружие. — Как раз вовремя, товарищ, — проговорил Джон Том. — Я надеялся, что ты неподалеку, но все-таки не ожидал, что ты будешь настолько близко. Паламейзер поглядел на перепуганные физиономии, пялящиеся с крепостной стены. — Что здесь случилось? — Пожалуй, он изъявлял, пока еще любопытство, а не гнев. Я услыхал твой зов и явился, как обещал. Я ведь не сомневался в том, что они могут встретить вас лишь как товарищей по оружию в грядущей великой битве. Да, но ты забываешь, что я говорил тебе о вездесущих контрреволюционерах, мрачно проговорил Джон Том. Так вот оно что... И фоломейзор яростно зашипел, и три теснившихся друг к другу сарайщика вспыхнули ярким пламенем. Потише, если мы хотим попасть в город, нужно, чтобы он не сгорел. Могучий хвост хлестнул по воде, и языки пламени погасил настоящий потоп, полезный для склада не более чем огонь. Попридержи свой гнев. Фоломейзер, посоветовал Джон Том. Я уверен, что мы все выясним, как только свяжемся с городскими комиссарами. Надеюсь, что ты окажешься прав. С возмущением отозвался дракон. Это же надо придумать такое, чтобы контрреволюционеры средь бела дня преграждали дорогу честным странникам. Трудно отличить истинного революционера от его тайного врага. — Должно быть, ты прав, — согласился дракон. — Но худшее, кажется, еще впереди, — сообщил ему Джон Том, когда все неторопливо направились к уже наглухо заложенным деревянным воротам. — Что же еще может нас ждать, товарищ? — Джон Том шепнул. — Ревизионисты!